Глава 35. Антон. Оля. «Пап, привет! Сегодня утром я проснулся раньше Оли и Матвея. Написал им записку, что люблю, и поехал по делам. Вчерашний день облегчения ситуации не принёс. Вечером Мудослав снова терроризировал Олю сообщениями, но теперь обещал не только забрать Матвея, но ещё и упечь меня в тюрьму, а саму Олю чуть ли не на коленях заставить ползать перед ним, умоляя прощение. «Ну-ну, я, конечно, допустить всего этого не могу». Именно поэтому нужно делать всё как можно быстрее. С тренировки отпросился, Олю тоже отпросил. Пришлось, правда, рассказать Палычу всю ситуацию, но он вошёл в положение и лишних вопросов не задавал. «Просто не хочу проблем ещё и на работе, поэтому иногда секретной информации приходится жертвовать». «Заходи, сын. Я приехал к отцу на работу. Такое случается раз в вечность, но выхода сейчас другого нет. Присаживайся. Что случилось?» Нехороший человек случился, пап. Слушай, короче. Рассказываю ему всё об этом Ярославе и об угрозах, о страхах Оли и о том, что допустить этого я, конечно, не могу. Носит же земля таких. Злится отец, когда рассказываю всё до конца. От меня что требуется. Пока только консультация. Ты в этих делах явно больше меня понимаешь. Если мы выплатим долг, у него будет меньше рычагов давления на Олю в суде, правильно? Да, но если он и правда такая шишка с кучей связей, то нужно сделать так, чтобы суд не мог вообще к ней придраться. Закон можно обойти любыми деньгами, но даже если вы захотите подкупить кого-то, он даст явно больше. Именно поэтому нужно сделать так, чтобы он не мог ничего купить, понимаешь? Ей нужно жилье так, пытаюсь понять, к чему клонит отец». В идеале, конечно. Мать-одиночка с жильем – это уже лучше, чем ничего. А если она будет замужем? Все равно мать-одиночка. Но пока документально этот Ярослав является отцом, любой муж будет просто сожителем, даже не отчимом. Но если сожитель – нормальный мужчина с чистым личным делом, то это тоже может стать плюсом в суде. «У тебя чистое личное дело?» Отец смотрит на меня с прищуром, а я не знаю, что ответить. До вчерашнего дня было «да». Пару раз ему припечатал вчера – Не знаю, дошло ли дело до полиции. Закатываю глаза, но отец только ухмыляется. Сам бы треснул, я точно знаю. Если он всё-таки написал заявление, дай мне знать. Позвоню дяде Мише. За мнём. Дядя Миша — это мой крёстный подполковник полиции. Хороший мужик. Своих не бросает. Мне всегда было неловко просить помощи у отца. Но сейчас с ним комфортно, как никогда раньше. «Пап, и...» «Там бабушка мне дом оставила в посёлке за городом». «Ты говорил...» Сосед всё заглядывается на него. «Поехали, сын». Отец встаёт из-за стола, похлопав меня по плечу. «Света, я отъеду на пару часов. Все вопросы к заму», — говорит он секретарше, и мы выходим на улицу, усаживаясь в мою машину. «Оля. Антона нет с самого утра. Он не берёт трубку и не читает сообщения. И только его записка, оставленная на тумбочке, не даёт мне сойти с ума от страха и нервов. Я не знаю, куда он уехал». Надеюсь только, что с ним всё в порядке, но в груди всё равно какая-то тяжесть и страх, что Ярослав мог сделать что-то плохое с ним. Мы с Матвеем завтракаем. Счастье, что у него нет сегодня тренировки. А своих детей я на день могу оставить в надёжных руках Артёма. Просто идти куда-то вдвоём сейчас, правда, страшно. У меня и каждый стук в подъезде отдаётся болью в сердце, потому что кажется, что сейчас войдёт Ярослав, заберёт у меня Матвея, я ничего не смогу с этим сделать, хотя уверена, что даже если так будет, то я смогу решиться хоть на убийство, но ребёнка своего не отдам». Примерно к полудню ожидание становится настолько невыносимым, что мы с Матвеем, всё же решившись, вызываем такси и уезжаем к маме. Какой бы характерно ни была моя мама, с ней всё-таки будет проще, да и Матвей там явно в большей безопасности. «Мне плевать даже на то, что такси в такую даль стоит очень дорого. Уже на всё плевать. Я просто хочу почувствовать спокойствие хотя бы немного». «Олечка, что случилось?» Выбегает мама на улицу, когда мы заходим во двор. Она видит, что мне тяжело и страшно, поднимает Матвея на руки и заводит нас в дом. Я же говорила, она хорошая. Просто пережила многое. Я рассказываю маме всё как есть, не утаивая. В красках описываю, какой её любимый Ярослав козёл и что он обещает забрать Матвея. «Что он собирается?» — кричит мама. «Да я лично ему руки вырву, если только посмеет прикоснуться к моему внуку. Скотина! А я его ещё защищала! А я говорила тебе, что он козёл». Шепчу с улыбкой, потому что реакция мамы всё-таки немного забавляет. «Мне здесь хорошо, ничего не страшно. Но вот пропажа Антона совсем не даёт покоя. Всё в груди болит. Даже Матвей уже три раза спросил, куда делся Антон и как скоро он придёт. Хотела бы я знать, малыш». «Ты про Антона своего говорила, что он взрослый мужчина», — фыркает мама. «А в итоге что? Проблемами запахло, так хвост поджал и нет его? Сидишь, телефон гипнотизируешь. Вижу же!» «Ничего, забудь! Мужики — самые ненадёжные люди!» «Я не слушаю маму, отвечать ей тоже не хочу, хотя она упорно до самого вечера специально колет меня тем, что Антон не берёт трубку и что он наверняка сбежал от такой проблемной меня куда подальше». Но я об этом не думаю. С недавних пор я слишком сильно доверяю Антону, чтобы думать о нём так. Я просто волнуюсь, что с ним могло что-то случиться. Вот и всё. Но где-то часов восемь, когда Матвей купается в ванной с уточками, а мама параллельно читает ему сказки, на телефон приходит сообщение, от звука которого я чуть не роняю кружку с кофе, всё же немного пролив на себя горячий напиток. «Антон, вы дома?» Господи, всего два слова, а дышать сразу легче становится. Если пишет, значит живой. Всё остальное вообще неважно Отвечаю, что у мамы, и Антон пишет, что скоро будет, а у меня тепло в груди от этого разливается. То ли плакать снова хочется, то ли танцевать от облегчения. Я сама не знаю. Эмоции в последнее время просто сумасшедшие, особенно последние четыре очень сложных дня. Не было бы менструации, решила бы, что беременна, потому что реву постоянно. Но это банальные нервы и расшатанная психика от всего происходящего. Вот и всё. Слава богу, сегодня всё закончилось. Иначе я бы вообще тут в истерику впала. Когда слышу звук колёс, выбегаю на улицу и запрыгиваю на шею Антона, цепившись руками и ногами так крепко, словно он может превратиться в привидение прямо сейчас. Я не знаю, где тебя носило целый день. Я очень хочу тебе треснуть за то, что пропал и заставил волноваться. Но я слишком рада, что ты вернулся живой и здоровой. «Поэтому тебе повезло. Бормочу Антону в шею, пока он смеётся и тащит меня в дом, повисшую на нём как обезьяну. Я просто не могу его сейчас отпустить. Не могу и всё». В гостиной, куда мы заходим в той же позе, уже сидят мама с Матвеем, и малыш бежит к Антону, как только видит его. «А мне приходится уступить место сыну и слезть с Ковалева. хотя делать это совершенно не хочется». «Здравствуйте, Светлана Анатольевна», — говорит Антон с улыбкой, растрепывая сидящему на руках Матвея волосы. «Где носила тебя?» Всё-таки немного злюсь. Он заставил волноваться. До сих пор сердце колит Я звонила миллион раз. «Мама, не кричи на Антона!» просит маленький защитник Ковалёва. И я закатываю глаза. Спеялись. А я ещё волновалась, что он не примет его. «Где ты был?» спрашивает сын. Я делал одно очень важное дело. «Оль, скажи, пожалуйста, какого размера у тебя долг?» Внезапно спрашивает Антон, и я застываю на месте, спиной ощущая такой же ступор мамы. «Зачем ему?» «Антош, сумму скажи, пожалуйста». «Я другого не прошу. Сколько осталось выплатить?» «650 тысяч. А...» «Я не понимаю, что происходит. Просто стою столбом и пытаюсь вникнуть в происходящее. Тогда утром заедем в банк и переведем, куда надо эти деньги. И больше никаким долгом шантажировать тебя бывший этот не сможет». «Откуда?» — срывается с губ шепотом. Слышу, как ахает мама, сама чуть в обморок не падаю от переизбытка чувств. У меня был дом, от бабушки остался, но жить я в нём не собирался никогда. Вот и случай продать нашёлся. Сосед давно на него заглядывался, поэтому удалось быстро договориться. С документами отец решит. Он говорит, это так просто, словно продать дом, чтобы отдать чей-то долг, это расплюнуть, как будто он каждый день продаёт дома. Да он с ума сошёл? Это невозможно, продать дом, который остался от бабушки, чтобы отдать мой долг. Это уму непостижимо. «Это неправильно. Я не имею права принимать эту помощь». «Это слишком. Ты с ума сошёл, Антон?» «Это не... Я не могу. Я не спрашивал, можешь ли ты, Крох». Он ставит на пол Матвея и подходит ко мне с объятиями, как обычно, защищая этим от всего мира. «Сто раз говорила, что с ним ничего не страшно. И ещё раз скажу, потому что это действительно так. Мы просто поедем утром в банк и закроем этот долг. Понятно?» «Господи! Антон!» — всхлипывает сзади мама, не сдерживая слёз. «Это ведь долг моего бывшего мужа. Я даже не представляю, как могу отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали». Ну вот, ещё одно растопленное от лучей Антона женское сердце. «А есть чего поесть?» «Будет отличной благодарностью». «Голодный, как волк», — говорит Антон с улыбкой, понимая, что отныне в глазах моей мамы он тоже самый лучший мужчина. Точно, как и в моих.